Глава восьмая. Просторная квартира. Особенно по душе пришлась гостиная. Светлая, без лишних загромождений, с панорамным окном с видом на небольшой скверик. Белоснежные диваны, стенка черного цвета и декоративный электрический камин. Гармонично и со вкусом. Женщина стояла в проходе и боялась посмотреть по сторонам. Столько сомнений кружило в голове, что она терялась, не зная, как быть. То, что не сможет быть с мужем, Антонина понимала. Но как же больно вот так рвать нити их связи. Сколько лет в пропасть. Ведь было не только плохое, но и хорошее, чудесное. И сейчас она все перечеркивает. И еще смущала, что она переехала к незнакомому мужчине. Да, с которым переспала в первую же встречу. До сих пор не верила, что так могла поступить. Тяжелый вздох прозвучал как приговор. Калинина силой провела ладонью по лбу, пытаясь разобраться в себе. Не помешало бы. «Тоня, продуктов нет, так что поужинать можно в местном ресторанчике. На обратном пути заедем в супермаркет». Вдруг стало страшно. Все так быстро происходило. Казалось, Зорина совсем не смущал тот факт, что она будет с ним жить некоторое время. И почему он называет ее столь просто? Калинина обернулась и поспешно сказала. «Я не хочу, и нам не нужно». «И что нам не нужно?» Как-то чересчур спокойно поинтересовался мужчина, начиная двигаться в сторону женщины. Ощущая себя добычей, которую хищный зверь загоняет в западню, Тоня сделала шаг назад, ощущая спиной стену, и сбивчиво объяснила. «Мы не должны обедать, вместе ходить». Тише и тише звучали слова. Чем ближе подходил Дмитрий, тем сильнее реагировала Антонина. Она буквально вросла в стену, не в силах сдвинуться. Особенно, когда Зорин оказался рядом. И пусть между ними было расстояние, но женщине казалось, что он занимает все пространство, не оставляя ей возможности быть подвижной. И почему же? Никто не отменял общение. Так делают все друзья. К тому же тебе не стоит пропускать прием пищи, или скоро будешь светиться. Не желая никуда ходить и чувствуя себя обязанной, ведь Дмитрий ее приютил, Антонина предложила. Я могу приготовить? Она облизнула губы и более уверенно продолжила. Я хорошо готовлю. В ресторан? Не хочу. Взгляд мужчины заставил нервно сжаться. И почему она не поняла тогда в клубе, что собеседник не так прост, как показалось? Опасный? пусть при его располагающей внешности. Или ей так кажется? Хорошо, давай дома. Только я буду помогать, и это не обсуждается. Договорились. Выдавила женщина, считая, что надолго его не хватит. Мужчины не любят помогать по кухне. Однозначно. Но тогда нужны продукты. Ты напиши, что нужно, а я быстро съезжу. Антонина кивнула и только сделала шаг, радуясь передышке, но влетела в выставленную руку мужчины. Зорин перегородил ей путь. Она сглотнула и открыла рот, желая попросить мужчину отодвинуться. Ведь они стояли еще ближе, отчего она слышала его громкое сердцебиение. Сумка в коридоре, сухо произнес мужчина, не отрывая глаз от ее лица. Оставалось только кивнуть и поспешно рвануть в гардеробную, что Антонина и сделала. Она схватила сумку, не понимая, почему ее руки дрожат. И, достав блокнот, написала все необходимое. Посчитав, что этого хватит, развернулась и встретилась с пронзительными глазами мужчины. Зорин стоял позади нее. Женщина выдавила улыбку и протянула ему листок со словами. «Надеюсь, ты любишь русскую кухню?» «Я всеядный». На лице мужчины отражалось удовольствие. «Отлично. Тогда ты можешь пока устраиваться, а я покину тебя ненадолго». «Хорошо». А там есть лишняя комната? Только одна спальня, буду рад уступить ее тебе. Нет, я не могу, это неправильно. Там решим, шкаф-купе пустой, хватит на двоих. Но пока у тебя нет вещей, ты можешь взять мою футболку. Думаю, на тебе будет выглядеть как платье. Она кивнула и просто стояла, дожидаясь, пока мужчина уйдет. Дмитрий кивнул и вышел, оставив гостью одну. Тони некоторое время еще стояла, убеждая себя, что все нормально. Просто она слишком впечатлительна. А сегодня ужасный день. Хмыкнув, женщина медленно поплелась в гостиную. Немного посидит, успокоится, а потом заглянет в кухню. Волшебное место, где она забывала о своих проблемах, полностью отдаваясь процессу. Телефон трезвонил с такой силой, что даже глухой услышал бы. Тони не подходила, боялась разговаривать с мужем. «Предлагаю его выключить». Поступило предложение от Зорина, находящегося у плиты. Разливал по тарелкам борщ, который они приготовили вместе. Первые десять минут женщина надеялась, что ему надоест, и он уйдет. Но нет. Мужчина удивил. Он отлично справился со всем, с энтузиазмом выпрашивая для себя задания. Что интересно, Пока готовили, у нее не появилось ощущение дискомфорта. Было очень весело и интересно. Дмитрий умел рассказывать, заставляя улыбаться или переживать. Время прошло незаметно, что она на мгновение забыла о том, что в гостях и вроде как ушла от мужа. И когда уже борщ был готов, о себе напомнил Калинин. Она не сразу поняла, ведь считала, что телефона нет. Сергей разбил его. Но в сумочке был еще один. Обычно пользовалась им, когда общалась с мужем, находящимся в командировках. «Все нормально. Я отвечу», – промямлила Калинина и быстро направилась в гардеробную, хватая сумку, вытаскивая смартфон дрожащими руками. Появилось желание выключить, но понимала, что это не выход. «Да», – голос прозвучал подавленно, что не понравилось Антонине. Не хотела, чтобы Сергей посчитал ее слабой, рыдающей без него. «Совсем нет». но получилось жалко. «И что мне хочешь сказать?» «Я уже все сказала. Добавить нечего». «Понятно». Калинин растягивал слова. «Ты с ним, Сергей? Я не хочу. Сука! Какая же ты!» Его голос заплетался. «Ты пьян!» Поняла Тоня, удивляясь поведению мужа. Он не умел пить и редко, когда вот так напивался. После жутко болел. «В этом виновата ты!» Только ты, предательница. «Сергей, думаю, тебе нужно поехать домой». «Нет, я останусь женщиной. Любой. Да, любая будет счастлива запрыгнуть ко мне в постель. Каждая. Только такая дура, как ты». «Зачем ты мне это говоришь?» «Я тебя вытащил из нищеты. Сегодня я поняла, что потеряла, а не приобрела в браке с тобой. У меня нет ничего». Еще меньше, чем когда пришла к тебе. Ты? Да ты жила за мой счет. Красивые шмотки, драгоценности. Я все тебе давал. Что еще нужно? Пеленки, сопли и крики. Я уже не мальчик, чтобы вновь это терпеть. Я не вижу смысла говорить. Я готов простить. Бросил он, делая огромное одолжение. А я нет. Сказала она, удивляясь тому, как уверенно была настроена. «Завтра приеду за документами и...» Хотела добавить за вещами, но не смогла. Как он там сказал? «Что это все его и нужно будет выплачивать. И больше ничего не нужно». «Думаешь, нашла себе мужика и теперь...» «Не звони, пожалуйста». Выдохнула она и отключилась, слыша грубое ругательство, не желая получить полный набор проклятий. Калинин умел унижать, но раньше к ней это не имело никакого отношения. А теперь... Настал и ее черед. Некоторое время стояла, пока рука не оказалась в ладони мужчины. Антонина подняла глаза и застыла на месте, встречаясь с тяжелым взглядом Зорина. Недовольство и волнение читалось в его глазах. Был зол. «Что случилось?» «Пойдем, борщ остынет». «Такой голодный, что не мог подождать?» Виновата подумала она и кивнула, поспешно двигаясь за мужчиной. «Ужинали молча». Несколько раз Тоня думала о том, что нужно задать вопрос на нейтральную тему, но не смогла. Не хотела быть навязчивой, тем более здесь она не просто так, она чует. Этот факт ее очень смущал. «Завтра поедем вместе на работу», – ледяным тоном произнес мужчина. «Нет, я не могу. Что подумает Катя? Я сама. Если появится твой муж и устроит грандиозный скандал, то пустяк, что я тебя довез, не будет иметь...» «Значение, правда?» Тоня только покачала головой. Она боялась обидеть словом отзывчивого мужчину и не хотела слухов на работе. «Ладно, пусть до работы. Если вы...» Она запнулась, ощущая обжигающий взгляд мужчины. «Ты чуть раньше меня высадишь». «И почему я должен это делать?» «Чтобы никто не подумал ничего плохого». «Меня это должно волновать?» «Странные рассуждения». Антонина терялась в мыслях, не понимая, почему Зорин так реагирует на оптимальное поведение в их ситуации. Женщина подняла голову и проговорила. «Пожалуй, пойду. Голова раскалывается. Позже уберу». «Я сам», – произнес Дмитрий между делом сообщил. «Ты ляжешь на кровати. Но я уж как-нибудь размещусь на диване». «Хорошо». Антонина не видела смысла спорить. Она уже поняла, что это бесполезно. Зорин категоричен. Только сделала шаг к выходу, как слова пригвоздили к паркету. «Я купил тебе некоторые вещи». «Зачем?» Прошептала, не оборачиваясь, чтобы не показать, насколько смутилась. Щеки горели от стыда. «Чтобы ты не чувствовала себя некомфортно?» «А сейчас мне очень комфортно», – подумала она, не зная, что ответить. «Первый раз в такой ситуации». Заглотнула и сбивчиво пролепетала. «Спасибо». Она не слышала ответа, сразу же сбежала, как только выдавила из себя слова благодарности.